написать этот роман. И как упомянутый эрудит, заваленный работой, передоверил младенца ему, Рашфору, вместе сотни франков зарплаты за постыдную эксплуатацию негра. Мерекур после этого никогда уже не оправится и примет обет молчания. Сделавшись тропистом монашеский орден с очень строгими правилами, Однако уже и в 1845 году самое большое удовлетворение своего самолюбия Александр получит не от суда, не от общества литераторов, а от статьи Дельфины Жерарден в «Ля где она объясняет, почему он и Бальзак не состоят во французской академии. Господа до Бальзаки Александра Дюма пишет по 15-18 томов в год Простить им это невозможно. Но ведь и романы превосходные. Это не оправдание, их слишком много. Но у них огромный успех. Это усугубляет вину. Пусть напишет один, маленький, посредственный, который никто и читать не будет, тогда посмотрим. Слишком тяжелый багаж препятствует для Академии Там ведь такие же правила, как и в саду тюлери. Господ со слишком большими пакетами не пропускают. То есть Бальзак и Александр выступают некими литературными террористами. В марте 1845 года младший Дюма, все еще послушный ученик Александра, у него две параллельные любовные связи с Марией Дюплясы, чахоточной куртизанкой, обожающий Камелии, и Анаиз Левьен, актрисы театра «Водевиль» и весьма бестактной особой. Она приглашает к себе на ужин вместе с Александром его сыном, управляющего из «Ля дюжарье и редактора «Глоб», Болона. Огромный успех «Королевы Марго», напечатанный в первой газете, вызвал падение спроса на вторую, И, следовательно, сведения лицом к лицу двух ответственных лиц из этих газет провоцировала дуэльную ситуацию. И в самом деле дуэль состоялась 11 марта, и Бавалан убивает Дюжарье. Но встреча эта не имела законного развития, как, например, дуэль Жирардена и Карелля. Бавалон нарушил кодекс чести, предусматривающий предварительную проверку пистолета. Он обвинен, таким образом, в убийстве, оправдан, но в следующем году Кассационный суд пересылает его дело в Руан, где суд присяжных осуждает его на 8 лет заключения. 28 марта 1846 года Александр в сопровождении Аталы Бошен, еще одной актрисы, Селесты Скриванек, совершенно бесполезной в данной ситуации, и младшего Дюма в паре с Анаиз Левьен приезжает в закрытой коляске в суд. толпа узнает Александра, аплодирует ему, он тепло ее приветствует. Поскольку как раз в данный момент «Ла печатается его роман «Жозеф Бальзамо», его считают свидетелем обвинения. «Профессия», — спрашивает председатель суда. «Я бы сказал драматург, если бы не находился на родине Корнеля. О, есть разный уровень», — возражает председатель. Беднега почувствовал этот уровень на своей шкуре, как только Александр взял процесс в свои руки. Он прерывает свидетелей, рассказывает анекдоты, читает лекции об искусстве дуэли. Как господину председателю неизвестен кодекс чести, но его можно найти в любой книжной лапке, публика развлекается. Александр замолкает только при заслушивании восхитительной Лолы Монтес в глубоком трауре, который как нельзя лучше соответствует ее красоте брюнетки, Она была любовницей несчастного дюжарье, вскоре она станет любовницей Листа, прежде чем получить от Людовика Баварского титул графини